Глава 35. Переселенцы Встреча с отшельником поселила в моей голове несколько интересных вопросов, ответы на которые я найти никак не мог. Не было подходящей информации в том объеме, который мне требовался. Первое. Были страны или какая-то страна, которые теперь распались на отдельные города. Вот взять тот же Пакшин и Мардин. Что с ними? Они воюют? Вместе или отдельно? Второе. Что находится севернее и восточнее? Другие города? Другие страны? Спросить это можно было бы у Конральда, который достаточно путешествовал, чтобы успеть увидеть хоть что-то. Третье. Велленд существует. Но есть ли еще города к западу отсюда? И что это такое? Часть этой страны или другой? Четвертое. К югу и юго-востоку от мируды есть как минимум одно поселение. Хорошее, раз там может жить торговец. Едва ли можно было бы поселить торговца в бережок. Скорее всего, там находится довольно крупная деревня. Но и Жерон об этом умолчал. Почему этими вопросами я задался именно сейчас? Потому что теория строительства деревни и впоследствии большого города включает в себя не только бюджет, но еще и знание соседей. А я не знал соседей. Вообще не знал. В моем представлении моими соседями была пустота. Где-то в нескольких днях пути, вверх по течению реки, на левом ее берегу, как и моя будущая деревня, находился населенный пункт непонятной принадлежности. Как его жители будут ко мне относиться? Непонятно. Как отреагируют города? Тоже непонятно. Холодная речная вода привела меня в чувство. Несколько дней подряд я, как заведенный, как зачарованный, словно сумасшедший бросил все силы на то, чтобы выполнять тяжелую работу, хотя не знал, окупится ли она. И сейчас, задавая себе все эти вопросы, я никак не мог понять, оправдаются ли мои предположения, потому что я не знаю, что находится вокруг. Нички год назад неплохо так сгорели. С десяток фундаментов, которые расчистили и оставили для того, чтобы потом отстроиться заново. Всего год назад там была война. Вероятно, сейчас она отошла куда-то в сторону. Где-то в другом месте жгут дома. Хорошо, что это происходит далеко. Но вопросы, которые я задал сам себе, требовали ответов. Отшельник мог дать лишь часть. Еще что-то я могу узнать у Конрольда. Но самые главные ответы мне не даст никто. «Потому что ни один из них не сказал мне о том, что происходит здесь, на левом берегу Неруды». «Аврон», — спохватился я, — «помнишь, ты сказал мне, что ехал в эту сторону для того, чтобы найти удачное место для жизни? Какой-то местный рай?» Помню, помедлив, — ответил он, — «но я не знаю, есть ли он. Такая же легенда, как и Велент». Я поморщился. Парень совсем недавно говорил другое. «Ну да ладно». История с вещами Тауды, которая теперь живет в ничках у пивовара, скорее всего, благополучно завершилась, и нечего ворошить прошлое. Даже если среди огромного количества барахла, которое вюсаврон, были вещи деревенского старосты, сейчас меня это не должно было волновать. Вещи и вещи — это уже прошлое. Мы решили, что пора возвращаться назад. Мечта стояла рядом. Я не знал, можно ли купать лошадей в такой реке. Я не знал, какой за ними нужен уход. Наша лошадь пила и ела, а в моей тетради не появилось новых достижений. Да и первый уровень так и остался практически везде. Может, как-то сломать систему. Но до слома системы дело так и не дошло. Мы не спешили. Сегодня выходной, чтобы следующий день не стал последним, как бы печально это ни звучало. Я и после реки ощущал себя довольно-таки уставшим, Аврон тоже еле плелся. Говорить у него не было сил вовсе, да и я не горел желанием что-либо обсуждать. Вновь я погрузился в мысли и пытался придумать, как можно упростить задачу. Упрощение есть всегда. Всегда можно сделать что-то. Например, начать рыть землянки. Глинистые берега Неруды отлично защищают от воды. Правда, что происходит весной, я не представлял себе. Вероятно, все очень плохо, и леталые воды без труда сходят по полям. Но землянки — это сырость, грязь, проблемы с отоплением, а вот нормальные дома куда лучше. Но мы сейчас не сможем даже доски делать, а они нужны и для пола, и для лагов, и для дверей. Как же много нам не хватает. Идеями по упрощению я даже делиться с Авроном не стал. Он вроде как серьезно относится к нашей задумке и скорее насмех поднимет. Когда мы вернулись к нашему дому, я посмотрел на ряды бревен уже не так радостно. Конструкция наша смотрелась низкой, без дверного проема, потому что не знали мы, как можно соединить бревна в этом месте. И потому, молча переглянувшись с Савроном, я понял, что он действительно по-прежнему меня поддерживает. Однако понимают, что комфорта и безопасности в ближайшее время у нас не будет. К ночи мы вновь распалили костры. Живность в темноте становилась все более буйной и шумной. Это пугало, как и то, что костры могут потухнуть раньше, чем наступит утро. Но в этот раз наше утро наступило вовремя. И под шум костров, которые почему-то еще горели. Вернее одного костра, что располагался рядом с нашей стройкой, но поближе к дороге. Я приподнялся на телеге на локтях, стараясь не шуметь. Треск в костре звучал мирно, но обычно я просыпался раньше Аврона. Это было странно. К тому же слышались голоса. И они были мне незнакомы. Так и знал, что и Жерон трепло. Что он нам еще пообещал, а? Негромко, но сердито отвечал таинственный собеседник. Нам с тобой он ничего не обещал. Радуйся, что после стольких дней пути мы хотя бы костер смогли найти. «А вы кто такие?» — спросил я, решив, что скрываться более нет смысла. «У костра, возле нашей недостройки, сидели двое. Внешним видом они напоминали отца и сына. Черты лица были схожи, нависшие брови, широкие скулы, массивные щеки. Недородные, как пивоварарин, но скорее круглолицые. Такие люди обычно работящие, но грубоватые». «А это про тебя говорил нам торговец!» — воскликнул старший. Его лицо украшала черная борода с легкой проседью. У младшего не было и пародии на щетину, но черные волосы он забирал в хвост. «А друг твой где?» «Может, вы представитесь?» «Мы переселенцы, считай так. У нас не было своего хозяйства, постоянного, скажем так», — добавил отец. «Меня зовут Кроул, а это Окит, мой сын». «Я так и подумал», — отозвался я и подошел ближе. «А что вам рассказал Ижерон? Мы с ним всего один раз путешествовали, и я не знаю, что этот человек может рассказывать. Насколько он честен?» «А насколько может быть честен торговец?» хохотнул Кролл. «Смешной ты, парень, хотя я думал, что ты немного постарше, а ты почти как мой сын. Что ж, может, у нас чего и получится? Он говорил, что вам нужна помощь». «Еще как нужна», признался я. «Еще как».